Глава вторая. Глупые варвары. «Асарх о монолип!» — орал мелкорослый лысый человек перед строем курсантов. Горизонт был затянут в трюм или ангар большого корабля чужих, а затем что-то произошло. Похоже, чужие использовали какое-то оружие. Абсолютно все курсанты повалились на пол, как кегли. Никто не мог ничего сделать, ни пошевелиться, ни произнести хоть слово а потом появились и сами пришельцы. Причем, что удивило, выглядели они как вполне себе обычные люди. Ну, как обычные. Покажутся ли европейцу вполне обычными азиаты, если он их до этого не видел, или азиатам чернокожие? Вот и здесь также вполне обычные люди с руками, ногами, глазами. Но вы прибывшие выглядели чрезвычайно странно. Абсолютно лысые, в каких-то удивительных то ли халатах, то ли плащах. Курсантов, которые так и не могли шевелиться, вынесли из корабля и бросили на пол огромного помещения, в котором и находился сам горизонт. Спустя минут двадцать первые из них начали шевелиться, а спустя еще десять возможность чувствовать и управлять своими конечностями вернулась ко всем. Только Кира с двух сторон поддерживали Курт и Улыбашка. Ее удар не прошел даром, да и сотрясение никуда не делось, если, конечно, оно было. И вот, когда все курсанты пришли в чувство, их построили в ряд, и перед ними сейчас на незнакомом языке орал лысый низкорослый инопланетянин. «Да не ори ты!» — первым не выдержал Димит. «Успокойся, мы все равно тебя не понимаем!» И инопланетянин словно понял, что сказал Димит. Во всяком случае, так показалось сначала. А в следующую секунду инопланетянин ударил Демида снизу вверх толстой и короткой палкой, которую все время теребил в руках, пока бегал и орал на курсантов. Демид от удара присел, широко открытым ртом пытаясь набрать в легкие воздух. Помимо этого явно неадекватного и истеричного персонажа, вокруг курсантов стоял еще с десяток очень похожих на него. Все бритоголовые, высокие. Даже Курда, самый низкий инопланетянин, опережал в росте как минимум на голову. Опять минут назад появилось и начальство, наблюдавшее за попытками орущего добиться от курсантов взаимопонимания. После того, как Демид получил поддых, один из двоих явно местных начальников поморщился и, подозвав истеричного мужичка, что-то ему сказал. Тот, еще, подбегая прямо на ходу, бухнулся на колени и буквально ничком разлёгся, а после того, как начальник ему что-то сказал, убежал. Ожидание не продлилось долго. Минут через десять он вернулся, кинул коробку на пол перед Леонидом, оказавшимся ближе всех, и произнес вполне спокойным и миролюбивым тоном «Орсман де Блаун Калибо!» «Я не понимаю», — отрицательно покачал головой Леонид. Тогда истеричка, что-то бормоча себе под нос, сам полез в коробку, достав оттуда нечто, напоминающее обычную монету. Он подошел к Леониду и аккуратно прислонил монетку за его ухом. Та прилипла, словно была магнитом, а голова курсанта — металлической. — Теперь мерзкий варвар, дитя иншала, ты меня понимаешь? — Отчасти, — ответил Леонид. Он понял, что устройство оказалось, скорее всего, обычным переводчиком. «Кто из вас самый главный?» — вновь спросил инопланетянин. «Нет такого. Как это? Мы все курсанты». «Курсанти!» — с диким акцентом повторил инопланетянин. «Это как?» «Добро пожаловать в наш мир!» — усмехнулся Леонид про себя. «Когда мы не понимали, бегал и орал. И мне, что ли, так же сейчас сделать?» Но минута смеха прошла, и отвечать нужно было серьезно. Положение такое, что не до шуток. «Ученики!» «Это я понимаю», — кивнул собеседник. «Если есть ученики, должен быть учитель. Где он?» «Вы видели его тело». Инопланетянин вновь кивнул. «Кто из вас умеет управлять кораблем?» «Учитель мог. Мы можем. Каждый что-то свое». «Корабль поврежден. Вы можете его починить?» «Не знаю. Мы всего лишь ученики». «Ваша планета находится здесь?» «Где здесь?» «В этой системе?» «Нет». «В соседней?» «Нет». «А где?» «Очень далеко отсюда». «А как вы попали сюда?» «На этом корабле?» «Да». «Через сколько звезд вам пришлось перепрыгнуть?» «Сколько врат вы прошли?» «Я не понимаю. Врат?» «Ни через какие врата мы не проходили». «Сколько звезд прошли?» «Через сколько систем прыгнули? Не знаю». «Корабль перед прыжком повредили». Леонид лихорадочно соображал, что сказать, какой ответ будет выгодным для самих курсантов. Решив, что, сказав чуть больше, чем может обычный корабль, но гораздо меньше, чем горизонт, он поступит правильно. Инопланетянин, как показалось Леониду, несколько удивился таким ответом и, резко развернувшись, направился к начальству. «Явно советоваться». Начальство инопланетян выглядело еще более странно, чем подчиненные. Они были такими же высокими, но лица бледные. Даже на фоне своих подчиненных они выглядели как мертвецы. Одеты они были в балахоны. Причем суженные вверху и не спадающие вниз, словно платье землянок, в старину. Чем-то они напоминали тех магов из игры, в которую любила играть улыбашка. Еще одна необычная деталь или даже две заключались в том, что у этих персонажей на лицах вообще не было волос. Ни бород, ни усов, ни бровей. У истерички хотя бы брови были. Может, это как-то определяло статус? Бомжи, заросшие, обычные работяги, могут носить только бороду и усы. Военные — только брови. Ну а всякие высшие чины вообще должны обходиться без волос. И, наконец, последняя странность. У обоих начальников... По окружности всего черепа были набиты татуировки в виде маленьких звезд, создавая эдакое подобие обруча. Звездные лорды прям. Истеричка подбежал к боссам и начался консилиум, а затем в ангар вошел вполне обычный по сравнению с другими местными человек. Среднего роста, с всклокоченной бородой и явно давно немытой шевелерой. Новичок не стал падать ниц или кланяться. Наоборот, он шел к начальникам чем-то недовольный, явно высказывая свое недовольство в весьма нелитературной форме. Очень странно. На еще большего начальника, чем те двое, он не был похож. Тогда кто он? Новоприбывший приблизился к троице, и началась перебранка. К сожалению, они стояли слишком далеко, и Леонид не смог разобрать ни слова. Споры инопланетян длились как минимум полчаса. И курсанты успели заскучать. Истеричка вдруг сорвался с места и бросился к Леониду. «Какова твоя задача?» «Что?» — не понял тот. «О, как сложно с этими глупыми варварами! Дай мне сил, Латра! Каковы твои обязанности на этом корабле?» «Следить за пространством, отслеживать появление кораблей и других опасностей. Что еще?» «Это моя профессия!» «Ты можешь чинить корабль, реактор, двигатели?» Леонид отрицательно покачал головой. «Ха!» Истеричку унесся обратно. Внезапно лохматый бородач развернулся и направился к строю курсантов. «Но, и которого вы мне собрались всучить?» — спросил он у истерички. «Вот этого!» — обрадованно сказал тот. «Он ведь калека, еле стоит!» — возмутился бородач. «Он сканировщик!» «Да ну!» — бородач удивленно посмотрел на Леонида, а затем спросил. «А ну-ка, парень, скажи мне, какая сигнатура у дата-центра?» «Чего?» — удивился Леонид. «Ах вы лживые мерзкие орты, живущие в утробах падали!» Бородач развернулся к истеричке и высказал все, о чем думает. «Гваор!» — один из начальников не выдержал и сам подошел ближе. «Ты можешь вообще никого не брать!» — Я зафиксирую твой отказ. Выбирай, этого или разбитую варварскую лоханку. Бородач замолчал. Он не раздумывал над предложенным выбором. Он явно пытался просто успокоиться, чтобы прямо сейчас не накинуться на начальников. Желание разбить им и без того бледные лица явно читалось в его глазах. — Пошли! — бросил он Леониду и зашагал прочь. Леонид пошел за ним, стараясь не отставать, но как это было сделать, если ты двигаешь на одной ноге, помогая себе какими-то обломками то ли труп, то ли арматурин? Ему было невдомек, что назад он уже не вернется. После того, как к Лениной голове прицепили таблетку и он начал отвечать на вопросы истерички, до всех дошло, что это устройство позволяет понимать чужой язык. Поэтому, когда инопланетянин указал на коробку с другими подобными таблетками, курсанты поспешили забрать их и надеть. — Так, все меня понимают? — поинтересовался истеричка. В ответ послышалось нестройное «да». «Отлично — Отлично! — кивнул истеричка. — Меня зовут Эльк, и я приближенный Камма. «Вы должны слушаться меня беспрекословно. В случае отказа выполнить приказ, в случае своеволия или открытого неповиновения, последует наказание». Он молниеносно переместился к Курду и ткнул ему в ногу концом своей палки, который уже бил Демида. В этот раз он даже не размахивался, просто прикоснулся. На конце палки появилась маленькая искра, послышался треск, и Курд с громким оханьем повалился на пол. Ильк не остановился на этом, он снова приставил палку, на этот раз к спине Курда, вновь треск, и Курд уже без сознания лежал на полу. «Так будет с каждым, кто сделает что-либо не так, как я сказал», — обведя всех курсантов глазами, заявил Ильк. Курсанты молчали, однако на лице каждого читалось дикое желание разбить лысый череп этому упырю. «Поднимите эту грязь и следуйте за мной!» Ильк развернулся и направился прочь. Демид и Тим подняли курда, взвалили на плечи и потянулись вслед уходящему Ильку. Все остальные двинулись за ними. Последним эту вереницу замыкал Кир. Действие лекарств прошло, и он чувствовал себя все хуже с каждой минутой, а гостеприимные хозяева, захватившего их корабля, не спешили ему помогать. Ильк привел курсантов в небольшой зал. Как только они все зашли в помещение, к ним юркнуло пятеро бойцов, одетых и выглядевших как ильк. У всех пяти были странные, необычного вида винтовки в руках, и по лицам бойцов легко можно было понять, случись чего, и они не будут церемониться, начнут стрелять. Но курсантам сейчас и не было смысла что-либо предпринимать. Глупо, ведь они совершенно ничего не знают, даже того, насколько мощное оружие у бойцов. Что уж говорить о прочем. «Все по очереди садятся в кресло», — Ильк указал на кресло, скромно стоящее в углу зала. «Надевают шлем и ждут окончания процедуры». «Что за процедура?» — спросил Демид. «Проверка уровня интеллекта», — ответил Ильк и добавил. «В следующий раз, прежде чем задать вопрос, спроси разрешение, варвар. Пошли по одному, живо!» Спустя часа полтора все курсанты прошли тест, а Ильк внимательно рассматривал несколько распечаток. Через пару минут он хмыкнул и спросил у курсантов. «Кого из своих вы считаете самым умным?» Все переглянулись. «Стоит отвечать или нет?» «Если прикинуть, самого умного должны искать только для того, чтобы прикончить». Ильк уже и так вычислил того, кого хотел». Как-то так получилось непроизвольно, что по большей части все посматривали на Тима. Ильк хмыкнул и перебрал листики, в конце концов найдя тот, который наверняка принадлежал Тиму. «То ли вы не особо одаренные, то ли это среднее значение интеллекта для вашей расы», — снова хмыкнул он. «Не глупы, конечно, но и гениями вас не назовешь». Вдруг двери распахнулись, и в зал вошел один из тех, кого все курсанты воспринимали как местных начальников. Ильк тут же пал Ниц. Что за привычка такая? Начальник оглядел курсантов и поинтересовался у Илька. Протестировал? Да, амма, и? Показатели чуть выше среднего. Хоть не полные кретины, это хорошо, подытожил начальник и добавил. За них можно взять полную цену. Где их планета? «Говорят, что далеко, Амма. Насколько далеко?» «Очень далеко». «Ха!» — начальник задумался. «Варвары! Вы сможете самостоятельно починить свой корабль, чтобы отправиться домой?» Тим было дернулся, но улыбашка оказалась быстрее и опередила его. «Не уверены. На это уйдет много времени». «Ха!» — вновь задумался начальник. «Почему ты так сказала?» — прошептал Тим улыбашки Я думаю, что за неделю смогу восстановить генератор. Там силовые кабели перегорели, это не страшно. Ну еще и гипердвижок откалибровать. — Трудно, но реально. Заткнись! — прошипела улыбашка. — Неужели ты думаешь, что они нас действительно отпустят? — Но он же сказал... А перед этим он сказал, что за нас можно взять полную цену. Ну-ка, догадайся, кто они. — Роботорговцы! — дошло до Тима. — Вот! — грустно улыбнулась девушка. — Они нас считают варварами. Мы для них, как индейцы с копьями и луками для англичан, с их пушками и мушкетами. Что они хотят взять с нашей планеты? — Рабов! — снова догадался Тим. — Молодец! А теперь заткнись! — Аме! обратилась улыбашка к начальнику, вспомнив, как называл начальника Ильк. Тот вынырнул из своих размышлений и удивленно на нее воздрился. А Ильк со страшной злобой в голосе зашипел. «Амме он только для отаров, а ты должна обращаться к нему, ясноликий!» «Прошу прощения, Ильк, ясноликий!» Тут же поправилась улыбашка. «Мы не знаем ваших традиций, и я не хотела нанести вам оскорбления!» Начальник благосклонно кивнул. «Чего ты хочешь?» Его голос звучал высокомерно, и в каждом слове явственно слышалось презрение, даже брезгливость. «Наш друг ранен, ему нужна помощь». Она указала на Акира, который уже буквально висел на руках других курсантов. «Подарите ему счастье за обвение», — милостиво приказал начальник. И двое из пяти бойцов, наблюдающих всю сцену, выдвинулись вперед, перехватив свое оружие. «Нет-нет, я не об этом говорю», — осознав, что сейчас произойдет, вскрикнула улыбашка. «Ясноликий!» — все обернулись на голос. В самом дальнем и слабо освещенном углу за столом сидел старик. Морщинистое лицо, седой ежик-волос и аккуратно подстриженная борода — вот и все, что улыбашки, как и остальным курсантам, удалось рассмотреть. «Ясноликий!» — вновь повторил старик, когда все повернулись к нему. «Позволь мне забрать его себе. Мне давно нужен был помощник». Несколько секунд стояла гробовая тишина. Все ждали что решит начальник, и он, наконец, благосклонно кивнул. Похоже, невзирая на собственное состояние, Кир осознал, что сейчас решалась его дальнейшая судьба, и он только что получил отсрочку от смерти, и именно эти несколько секунд, когда он максимально сосредоточился на происходящем, а, возможно, и собрался дорого продать свою жизнь, полностью забрали остатки его и так уже исчерпанных сил». Он обмяк на руках курсантов, словно тряпичная кукла. Старик поднялся из-за стола и двинулся к курсантам. Те замерли с выражениями ужаса в глазах. Дело в том, что старик был человеком только до пояса. А дальше тело словно было впаяно в металлический цилиндр. Вместо ног у старика были четыре напоминающие паучьи лапы, трехсуставные, отливающие темным металлом. Кроме того, был у этого существа и хвост, метра 3-4 длиной как минимум. Когда старик поднимался из-за стола, хвост был словно собран, но стоило ему сделать несколько шагов, как хвост, заканчивающийся чем-то наподобие щипцов или клещей, тот же распрямился, начал маячить за его спиной, поднявшись словно у скорпиона, готовый в любой момент ударить противника. Старик молча подошел к парню и попытался забрать его у онемевших курсантов. Те в последнюю секунду сообразили, что старик хочет, шарахнулись от него, словно от прокаженного. — Да успокойтесь вы, не собираюсь я его жрать. В меткапсулу отнесу, подлечим. Курсанты переглянулись и несмело, медленно вернулись к старику. Старик взвалил Кира себе на плечо, и засеменил на своих паучьих ножках к выходу, где его и догнал крик Илька. «Очти, техник! Его лечение я вычту из твоих денег!» «Хорошо!» — буркнул старик, и дверь за ним закрылась. А для курсантов, которых отвели в нечто, напоминающее казарму, начались длинные скучные дни. Их больше никто никуда не водил, никаких тестов не делал, да и вообще посетителей у них и не было. Кир, которого забрал старик, так ни разу и не появился. Хорошо это или плохо, ребята могли только гадать. Если не считать посетителем охранника, принесшего очередную порцию чего-то невразумительного, бесцветного и столь же отвратного на вкус. Питались местные редкой гадостью, хотя, как предположила улыбашка, вполне возможно, что эту бадью ели только они». Ясноликие и их лысые холопы питались не в пример лучше. На самом деле она была абсолютно права. Дни медленно перетекали в ночи, ночи в дни. Хотя для курсантов вялый бег времени слабо ощущался, делать-то было абсолютно нечего. Наверняка, если бы не несколько уникомов, то ребята даже и не знали бы, сколько они уже находятся в этом зале. Примечание. Уником. «Нечто вроде планшета или телефона, многофункциональное устройство универсальной коммуникации». И вот однажды дверь открылась, и на пороге появился уже знакомый охранник. Однако в этот раз он не принес уже ставшего привычным варева. Он оглядел узников и скомандовал «Построились! И за мной!». Курсанты молча подчинились. Их снова вывели в ангар, где стоял небольшой челнок, в который все и погрузились». Лететь пришлось недолго, часа два, а после того, как челнок, вздрогнув, замер, зашипели пневмоприводы, разблокирующие внешнюю дверь к курсантам, приказали покинуть кораблик. Они вышли из него и прошлись по коридору метров двести длиной. Преодолев коридор, они услышали странный гул. Он все время нарастал, превращался в нечто знакомое. Очередной коридор, и они оказались в огромном... в зале, в пещере... То, что они точно находились внутри помещения, не вызывало сомнений. Потолок метрах в двадцати от них легко было рассмотреть. Его серая матовая поверхность поблескивала, отзеркаливая свет множества ламп. А вот стен в этом помещении словно и не было. Колонны попадались, а вот разглядеть стены не удалось. Под этим металлическим сводом среди колонн гудела толпа. Причем людей здесь было тысячи, если не десятки тысяч. Стояли прилавки, между которыми сновали покупатели, продавцы вовсю зазывали клиентов, кто-то торговался, кто-то спорил. Курсанты от подобной картины тут же впали в ступор. Они ожидали увидеть все, что угодно, но только не гигантский рынок. Охранники, дав им несколько секунд, начали толкать их вперед своими дубинками, указывая направление. Оказалось, вели их к небольшому закутку с чем-то наподобие подиума. Охранник приказал им подняться на него и там оставаться. Появился откуда ни возьмись Ильк. Он осмотрел курсантов, кивнул каким-то своим мыслям и разразился громкими криками. «Варвары! Сообразительные и покладистые! Интеллект выше среднего! Уровень владения техникой Мех-7! Доступные цены! Возможен опт!» — Вот уроды! — заключила улыбашка и тут же окликнула Элька. — Эй, урод! — Что ты сказала, тварь? — тут же повернулся к ней Ильк. — Сказала, что ты урод! Девчонка нахально улыбнулась под удивленными взглядами своих сакашников. — Что она делает? Ведь Ильк сейчас начнет ее избивать. — Сейчас ты у меня получишь, варварша! — прорычал Ильк и направился к ней. — Ты чего делаешь? — — прошептал Демид. — Он ведь напоследок оторвется по полной. — Ему нас продать нужно. Ни кондиции ему ни к чему. Его потом эти, амма, сожрут с потрохами, так что оторваться планирую я, — ответила ему улыбашка и, словно в подтверждение своих слов, своей кличке, весело и хитро улыбнулась. Когда Ильк приблизился и замахнулся, улыбашка даже не подумала отпрянуть и защититься. Она вообще никак не отреагировала. «Что? Нельзя бить? Ведь не продаж ухмыльнулась улыбашка и добавила. «Ну иди сюда, лысик, иди!» «Тварь!» — буркнул Ильк и отошел. «Секун!» — констатировала улыбашка. Ильк только зубами скрипнул и ничего не ответил. Как раз привлеченные его криками появились первые потенциальные покупатели. «Чем торгуешь, дитеатры? — спросил настоящий великан Горомышц, затянутая в защитный комбес, сделанный словно из маленьких чешуек. Уилька дернулось лицо. Явно ему не понравилось такое приветствие. Но зачем грубить покупателям? — Колониальные жители! — Да ну! — великан явно засомневался в правдивости продавца и тут же окликнул Курда. — Эй, парень, на каком гидроходе работал? — Чего? — не понял тот. «Ах ты ж, брехливый сукин сын!» — с отеческой улыбкой сказал великан Ильку. И тот непроизвольно втянул голову в плечи, словно боясь, что сейчас пудовый кулак великана впечатается ему в лицо. «Варваров хотел подсунуть!» «Они с высоким интеллектом, не агрессивные и, главное, все на уровне мех семь!» — затараторил Ильк. «Да ну!» — великан задумался. «И сколько хочешь за одного?» «Две тысячи кредитов!» «Это ж варвары, полторы максимум и то, если интеллект и уровень будут такими, как ты сказал», — взревел гигант. «Да на рынке и цен таких нет». «Правильно», — перебил его гигант, — «для варвара тысяча отличная цена». «Ну так что? Проверяем?» Илька обреченно кивнул. Великан развернулся к курсантам и начал тыкать пальцами. «Ты и ты, шаг вперед!» Указал он на Курда и Каина, самых крепких и накачанных из всех курсантов. Оба шагнули вперед. Великан достал устройство, больше всего напоминающее сканер, которым пользовались интенданты в Академии, чтобы опознать груз и проверить, что именно в нем. Навел устройство на курсантов. Сначала на одного, затем на другого. «Ха!» — хмыкнул Великан. «Ты смотри, не соврал!» «Ладно, заберу этих двоих». «Держи трешку. Может, господин захочет еще кого-то приобрести? Я бы взял на триста кредитов меньше. За опт, так сказать», — вкрадчиво поинтересовался Ильк. «Ну, не знаю», — покачал головой покупатель. «Остальные хилые какие-то». «Господин, позвольте», — решился Курт, стараясь, чтобы голос звучал мирно, но не заискивающе. «Брось, парень, я тебе не господин, да и ты уже не раб». «Отныне ты кадет братства войны, а я прайм-капитан отряда боевые псы. Моё имя Атлас». Курт про себя подумал, что великану такое имя как нельзя подходит, но вслух ответил. «Прайм-капитан Атлас, разрешите доложить?» И тут же вытянулся по струнке, как привык это делать, при общении с инструкторами в академии. «Ого!» — удивился Атлас. «Разрешаю!» «Все мы курсанты ВКС, пилоты и абордажники. Хлюпиков среди нас нет». «Я понял тебя, парень», — грустно сказал Атлас. «Тогда я бы с удовольствием забрал вас всех у этих...» Он взглянул с презрением на Илька. «Вот только денег мне выделили ровно на трех кадетов». Курт с сожалением оглядел строй курсантов. У каждого глаза горели надеждой. Выбор было сделать тяжело, но Курт вздохнул и произнес. Эта девчонка — отличный рукопашник». «Это девчонка?» — удивился Атлас, разглядывая улыбашку. «Да ну!» Курт не хотел поднимать глаз, встречаться взглядами с другими ребятами, но ему пришлось. И от того, что он увидел, ему тут же полегчало. Все смотрели с одобрением. «Никакого презрения, никакой ненависти» разве что Тим смотрел обиженно. «Ну а что ты, друг, сам должен понимать?» «Я все понимаю, парень», — с грустью сказал Атлас. «Но девчонку я точно не возьму. Засмеют. В братство не берут женщин, не подтянут они». «А может, уже пора попробовать?» — нагло поинтересовалась улыбашка. «Чёрт, эта девчонка мне нравится», — хохотнул Атлас. «Нет, милая, извини, но тебя убьют еще на первом месяце обучения, так что пожелай удачи своим друзьям, им учебку тоже еще прожить нужно будет. Пойдем, отведу вас в наше представительство, потом похожу еще по базару. Если ничего интересного не найду, вернусь сюда». Последняя фраза предназначалась Ильку. Когда покупатель отошел, Ильк тут же развернулся к улыбашке, вонзил в нее горящий ненавистью взгляд и зашипел. «Отродье! Даже не надейся так просто улизнуть! Я продам тебя в болото минивея Ты там сгниешь заживо! Или какой-нибудь паразит проникнет в твое тело и выжрет кишки изнутри!» «Да пошел ты!» — ответила улыбашка. И Ильк снова проглотил оскорбление. Тут же появился новый покупатель. Мне нужен кто-то, разбирающийся в корабельных системах. И еще нужен пилот, сказал человек с пронзительным, даже хищным взглядом. И не вздумай меня обмануть. У меня варвары, господин. Почему-то обманывать этого покупателя Ильк не стал. Но у них высокий интеллект и уровень знаний мех семь. Кто из них мне подойдет? Это вон тот. Помолчи. Я не с тобой говорю, эй, варвары! обратился человек к курсантам. Вы слышали, кто мне нужен? Среди вас есть такие? Вперед выступили Дэн, Димит и Тим. Ха, даже так. Кто из вас хорошо разбирается в технике? Я! ответил Тим. Как форсировать систему подачи снарядов для торпедного аппарата? -⁇ э Замешкался Тим. В каком смысле форсировать? «Ускорить зарядку, конечно, можно, вот, только это может привести Годится, кивнул покупатель и указал на Демида. «И этого еще возьму». Расплатившись с Ильком, покупатель ушел, а вместе с ним и еще двое курсантов. «Эй, Ильк, а может, тебе с нами встать? Правда, со скидкой. Ты морды на средний интеллект не тянешь», — продолжила глумиться улыбашка. «Хватит его троллить», — сказал ей Дэн. А то действительно плюнет на все и продаст тебя в какую-нибудь клаку. Но Ильк никак не реагировал. Подошел очередной покупатель, за ним еще один. Однако что-то у них не сложилось. Зато прибежал взмыленный, толстый краснолицый мужик. У тебя тут был пилот? пытаясь отдышаться, спросил человек у Илька. Да, есть такой. Эй, парень! Почему-то краснорожий проигнорировал улыбашку. Что такое биг Джампер, знаешь? — Нет, — протянул Дэн. — Ну, грузовоз здоровый водил такие, — уточнил мужик. — Грузовозы не водил, но они с отдаленной планеты, — вмешался Ильк. — База разучит быстро. — Толку с баз, — в сердцах кинул мужик. — Опыт откуда ему взять? Тоже купить? — Цена хоть знаешь, какая она такое? Я могу обучиться в короткие сроки, — влез Дэн, — чем заслужил неприязненный взгляд Илька. — И девчонка тоже. — «Мне нужен только один!» — мужик наконец отдышался и сказал уже спокойно. «Ладно, парень, но если ты меня подведешь, продам на рудники, клянусь камой!» Улыбашка осталась одна. Илька развернулся к ней и начал медленно приближаться. «Знаешь что, из чадия Аши, я передумал! Я продам тебя в гаремы в дикие системы! Тебя там научат послушанию!» «Знаешь, кто такие евнухи?» — спокойно поинтересовалась улыбашка. «И кто?» — она с размаху врезала ему между ног. Ильк тут же схватился за ушибленное место обеими руками. Улыбашка положила ему ладонь на макушку и с усилием нагнула голову Илька, не забыв подставить коленку. Ильк тут же схватился за лицо. Из носа обильно шла кровь. Он стоял согнувшись на сведенных вместе ногах, все еще прикрывая ушибленное достоинство одной рукой, а второй зажимая разбитый нос. Улыбашка, как на тренировке, провела серию ударов в корпус, закончив ударом ногой. Ильк завалился на пол, раскинув руки. Но все, доигралось. Сказал, правда, беззлобно один из двух охранников, минуту назад с наслаждением наблюдавший потасовку и явно получавший кайф от того, что шефу начистили морду. Илька явно недолюбливали не только курсанты, но и другие члены экипажа корабля-работорговцев. Дубинка приблизившегося охранника издала тот самый неприятный трескучий звук, после которого Курт отключился на несколько часов. Но улыбашка с отчаянным лицом замерла в оборонительной стойке, явно не собираясь так просто сдаваться. — Чёрт, девочка, ты меня удивила! — послышался сзади голос. И охранник и улыбашка обернулись. Возле подиума стоял Атлас и улыбался. — Я не могу тебя забрать в братство, но выкуплю за свои деньги. Что такое полторы тысячи для прайм-капитана, разве не так? — — А дальше сделаем из меня мужика и к вам на обучение, — улыбнулась наглая девчонка. — Если бы, — вздохнул Атлас, — была б ты мужиком, купил бы и за три тысячи, и заочно в мой отряд зачислил бы, но нельзя. Зато у меня есть знакомый, который мне должен, так что пристроим на нормальное место, не боись. Атлас рассчитался с охранниками и направился прочь. Улыбашка последовала за ним, не забыв с размаху тяжелым ботинком вмазать Ильку по морде, который начал было подавать признаки жизни. — Запомни меня, козел, мы еще встретимся! — бросила она напоследок.